Глава 17. Топоры войны Легенды о вампирах, перемежающих эротические домогательства потребительскими кровопусканиями, вероятнее всего имеют прозаические корни. Тот, кто впервые их озвучил, видимо попал в ситуацию, когда ложился спать, будучи сильно утомленным, надеясь, что отдохнет как следует. Но вместо отдыха к нему пожаловала темпераментная особа, желающая именно сейчас отблагодарить за реальное или выдуманное спасение. Ее благодарность повторялась вновь и вновь, затем опять и опять. И это продолжалось очень долго. А потом пришло утро, и он вспомнил, что ему надо срочно отправляться на завоевание Вселенной. Вскочил, а не тут-то было. Ноги ватные, в голове пусто, как в барабане». Спать хочется будто перед смертью, а при слове «благодарность» начинается нервный тик. Поблагодарила и тихо сбежала, оставив меня в сложном душевном и физическом состоянии. Вот не случайно шумерские акшары, самые древние вампироподобные существа, были исключительно женского пола. Сонный, утомленный, с улыбкой дебила на устах и вакуумом в мыслях, я позавтракал, надеюсь, что черное сердце быстро приведет в чувство. Увы, ничего подобного не произошло. Даже наоборот, сонливость усилилась. Хорошо бы поваляться, но нельзя. Ведь вот-вот начнется смотр войска, как приказано еще с вечера. У людей была ночь, чтобы подготовиться. Вот сейчас и оценим. Мда, вот тебе и посмотрели. Раньше я как-то не слишком вникал в военно-хозяйственные мелочи. Все свободное время, как правило, занимал поиск неприятностей. «Для таких дел имелись Дирбс с Арисатом, и есть еще куча опытных дружинников. Им виднее. К тому же зачем лезть туда, где ты полный профан? На земле мне не доводилось увлекаться медиевистикой или хотя бы средневековой историей. Нет, знал много чего, но ничего серьезного, на уровне простого интеллектуала. В книжках, подбрасываемых Ваней». Герои, правда, изучив курс начальной школы на два с плюсом, ухитрялись детально разбираться в вопросах античной тактики, а о снабжении армии им вообще не приходилось задумываться. Или решали все военные вопросы с помощью удачно собранной по пути мелкой ватаги из наиболее развитых местных гуманоидов, или все само собой получалось. Их задача, как потенциальных спасителей мира или искателей великих артефактов, была предельно проста – Для начала стать офицером и взять первых попавшихся солдафонов, всю сознательную жизнь профессионально увиливающих от служебных обязанностей. Особой популярностью пользовались эльфы, так как их длинные уши были идеально приспособлены для развешивания лапши на тему чести, долга, светлого будущего, победы над всеми силами мрака и торжества духа светлого леса. Далее солдафоны начинали плакать навзрыд, проклиная свое никчёмное прежнее существование, не светом героического идиотизма. После такой психологической накачки, они готовы были идти за своим гуру-командиром хоть в привокзальный бордель, хоть на чумное кладбище. Он, в свою очередь, доставал охапку нехилого оружия, где-то, когда-то, у кого-то бесплатно взятого как правило, отнятого у каких-нибудь жадных гномов или даже у самой нечистой силы. Для своих ведь ничего не жалко. Каждый солдат за 40 секунд обвешивался снаряжением на сумму, достаточную для постройки ударного авианосца. После чего, забыв про уставы, подгонку доспехов и отработку взаимодействия в изменившихся условиях, бросался в лютую сечу. А зачем вообще что-то помнить? Ведь герой сам за всех думает – Он воюет просто и четко, с расчетом на интуитивное понимание высших принципов мировой гармонии, для чего не требуется участие центральной нервной системы. Командование батальным процессом выглядит примерно так. Я забрался на высокий холм с абсолютно лысой верхушкой, спрятался за вековым дубом и посмотрел сквозь кусты на лежащий в 110 шагах вражеский лагерь. Там не подозревали о том, что отряд «Мстителей» уже рядом, и продолжали заниматься своими делами. Тяжелые пехотинцы-черепоносцы точили свои сааганы. Инженеры из темных гномов натягивали тетиву на катапульту. Конные арбалетчики пили саке с кровью. Копейщики из черной сотни кого-то злодейски пытали. Что ж, пора начинать то, ради чего мы шли сюда целых двадцать глав. «Ты, Магдурун Джарандар, обойдешь их с тыла, взяв всех своих. Когда увидишь, что твой родной брат-близнец Ольх пошел в атаку, сразу бей их в левый фланг. А я, пока вы окружите их справа, начну танцевать с мечами, выкосив центр, как хрущев кукурузу. Я верю, что вы не перепутаете, кто и когда бьет, и под это дело прорвусь к ставке темного властелина. Его, после обличительной речи, пущу в расход». Похищенную принцессу отправлю в спальню, и принца куда-нибудь пристроим. Ведь секс меньшинства тоже умеет читать. Так что придется отбросить предрассудки, если хотим работать на их сегменте книжного рынка. И бывшие туземные солдафоны абсолютно все поняли. И битва прошла именно так, как запланировано. И погиб лишь один боец, закрыв главного героя своими ушами от выстрела тяжелой катапульты которую подлые темные гномы успели так и натянуть. Двадцатипудовый снаряд из чугунной бронзы срикошетил от подсохшей лапши и повредил верное сердце. Умирая на руках нетерпеливо косящегося в сторону спальни главного героя, воин аборигенов напоследок прошептал, Хрущев вообще вообще-то кукурузу не косил, а сажал, да и то не своими руками. Прощай, мой великий вождь! Скажи прекрасной принцессе, чтобы не плакала, то уж потечет. И прекрасному принцу тоже это скажи. В общем, из художественной литературы я впечатляющих знаний по тактике не почерпнул. Там или полный бред, или бои, разыгрываемые будто договорная шахматная партия, где позитивные герои четко действуют по заранее утвержденному плану. А враги, если от него и отступают, То лишь для того, чтобы главный герой продемонстрировал что-нибудь нестандартное, способное переломить бой любой сложности в свою пользу. К примеру, в отчаянии устроит танец с мечами под песню Киркорова. Ни один орк такого не переживет. Поддавки чистой воды. В реальности возможны лишь на ролевых игрищах и в компьютерных баталиях уровня сложности «Новичок». Я не уверен, что демы согласятся играть по невыгодным для них правилам спецподготовка здесь тоже не слишком поможет. Учёные люди не глупые и понимали, что если я окажусь в примитивном мире, шансы создать установку будут ничтожные. Так какой смысл учить диверсанта средневековой тактики и стратегии? Правильно, никакого. Тот минимум, который я получил, был скорее универсальным, способным пригодиться на любом уровне развития цивилизации. Я не умею конструировать катапульты, способные метать тяжелые снаряды за километр – Но знаю устройство несложной боевой ракеты. Понятия не имею, как изготовить греческий огонь. Но простейший напалм сварганить смогу. Не уверен, что сумею спроектировать и построить крепостные укрепления, подобные Мальрокским. Но справлюсь с постановкой минных заграждений или их снятием. При необходимости способен командовать стрелковым отделением или даже взводом. Знаю, как прикрыть танк пехотой в условиях города – Но дай мне под начало пару тысяч пикинёров, вероятнее всего впаду в ступор. В общем, к войне я готов лишь частично, причем не к такой. Но даже будь я гениальным полководцем, знающим всё и вся, этого не хватит. Надо иметь армию. Каждый солдат, который одет, обут, экипирован, вооружен, знает свое место в строю, не растеряется при любом маневре. за ними должен присматривать опытный сержантский состав – а командиры среднего звена обязаны в любой ситуации сохранить управление. Это уже не толпа, это настоящая армия. Единый организм, способный действовать по плану любой сложности, без критических ошибок и от отсебятины. Пока что такого организма у меня нет. Даже на лучших воинов надежды мало. Бакайские дружинники – гении морского грабежа, Их профессиональный конек скрытное продвижение к богатым берегам, высадка десантов, в том числе и конных, молниеносные рейды по сонным деревням и замкам, быстрый отход с добычей. От латников за толку больше, но их маловато, а сам по себе отряд представляет собой слишком большую ценность, чтобы разделять его на одиночек десятников, поставленных над ополченцами. Такие действия принесут пользу не за один день, зато проблем принесут сразу. Моя армия. В расчищенном от мусора и развален замковом дворе выстроилось четыре с половиной сотни мужчин всех доступных возрастов. Сопливые подростки, юноши, матерые мужики, еще крепкие старики. Не знаю, сколько удастся набрать среди межгорцев, живущих за пределами Мальрока. Они только начинают подходить. Но в любом случае передо мной ядро войска. Дружинники Арисата, латники Дербза — и несколько десятков ополченцев выгодно выделяются на унылом фоне большинства крутизной своих доспехов и оружия, уверенным независимым видом и характерным выражением глаз, выдающим опытных убийц. Латы, керасы, тяжелые кольчуги, стальные шлемы, высокие сапоги, мечи и топоры, в которых даже неискушенный взгляд, несмотря на простоту отделки, опознает дорогие вещи – за которыми следят пуще, чем за верностью супруги. С такими бойцами я готов идти завоевывать хоть ад. На чертей и копейки не поставлю. Вопрос лишь в количестве. Таких было мало. Очень мало. Основная масса выглядела не ахти. Кое-где наблюдались кожаные доспехи, серьезно уступавшие тем, которые я видел на димах. Иногда взгляд цеплялся за приятные исключения – видавшие виды керасы и кольчуги, потасканные железные шлемы. Но это редкость. Большая часть людей носила то, что инструктор, лапидарно рассказывающий о видах доспехов и бронежилетов, назвал бы «стеганая куртка». Я бы высказался короче «фуфайка». Или еще хуже. Может, от рубящего удара эта защита кое-как прикроет, если повезет. Но вот от колющего... Некоторые, понимая это, пытались заниматься модернизацией, нашивая металлические и костяные пластинки, куски кожи, лошадиные хвосты и даже дощечки. Не думаю, что это существенно укрепляло доспех. Зато вид у таких продвинутых бойцов был призанятный. Хоть смейся. Будет не смешно, когда в эти модернизированные фуфайки полетят стрелы и копья. Вывод. Основная часть моего войска защищена неудовлетворительно. Теперь по оружию. Для ближнего боя примерно 90% состава таскали топоры различных модификаций. Причем львиная часть явно двойного назначения. В мирное время орудие труда, в военное приделывается рукоять подлиннее и смело в бой. У оставшихся 10% тоже булатных клинков не наблюдалось. В лучшем случае мечи, в худшем – окованные железом дубины – Выглядит грозно, но как-то сомнительно. Тем более, что держит их в основном подростки, которым хороших вещей не доверяют. Почти у всех копья, в основном бакайские, универсальные. Древка в пару человеческих ростов, на нем длинный наконечник с режущими кромками, в основании снабжен крюком. Островитяне имели склонность заниматься древним морским промыслом, пиратством, и такое оружие очень вручало при встречах с конной береговой охраной. Всадников попросту цепляли, затем стаскивали на землю, после чего делали что-нибудь совсем уж негуманное. На случай столкновения с хищным зверем слабо загнутый крюк тоже выручал, играя роль поперечины. Также он тормозил при пробивании доспехов, не позволяя лезвию уходить слишком глубоко, где велик риск прочно завязнуть. Мне доводилось видеть копья демов. Они выглядели более грозными и удобными. Как-то изящнее сделаны – Легче. Сталь даже на глаз отличная. Почти на треть древка прикрыты тонкими пластинками, которые вряд ли можно перерубить без труда. Я бездарно потратил кучу времени. Вместо того, чтобы грабить караваны гномов, занимался сам не пойми чем. В итоге сундуков, набитых мифриловыми доспехами и булатными зачарованными клинками, у меня нет. Есть лишь склад, забитый сомнительного качества оружием и амуницией, которые мои трофейные команды несколько месяцев разыскивали по разоренным замкам Долины. Учитывая то, что до этого там побывали артарцы, хорошая встречалась редко. А обычно нам доставалось лишь рухлить. Из крутых трофеев в наличии одна лишь штучка, которую вряд ли получится клонировать на всю эту ораву. Ну что ж, я так понимаю, в течение ближайшей пары дней Разжиться непробиваемыми доспехами и всё сокрушающим оружием вряд ли получится. Значит, будем воевать тем, что есть. Фуфайками. А теперь о хорошем. Фуфаек у нас завались. Но это не главное. Если иредиане в качестве солдат выглядят так же противоестественно, как хор кришнаитов на сражающемся танке, то про бакайцев такого не скажешь. Даже рядовой ополченец в стеганой куртке при дедовском топорике ценен тем, что он жив. Да-да, попросту жив. Ведь даже бакайская молодежь успела хлебнуть лихо. Когда погонь вторглась на остров, погибла большая часть населения. Спаслись лишь те, кто сумел пробиться к кораблям, когда положение стало безнадежным. Эти ребята держались до последнего, уходя по трупам, теряя родных и друзей. Даже женщины тогда взялись за оружие. Может, они и не знают тактических схем и не умеют совершать маневров из области зайдем с тыла» и одновременно справа, после чего ударим в левый фланг. Но за психологическую подготовку я спокоен. Мне доводилось стоять в их строю и видеть, на что способны эти люди. Человеческие скалы в тряпичной броне, о которой может разбиться волна самой серьезной атаки. Но я не буду встречать ими такую атаку. «Да, это благородно и красиво. О таких битвах долго говорят в трактирах и на заваленках. О них помнят дети и внуки. Но это не мой метод. Я должен сберечь этих людей. Желательно всех до единого. Их и так мало. Мне каждый дорог. Они проверены делом и временем. Это тот фундамент, на котором я смогу выстроить непробиваемую стену, которая оградит меня от домогательств этого хищного мира». Один человек... Один камень этого фундамента. Чем больше камней, тем надежнее основание стены. Мы не будем с криками «Ура!» лететь на стальной строй детей могил. Мы будем бить их из-под неожиданно, коварно, при каждом удобном случае. Если и ударим честно, то имея решающее превосходство. Только так. Хорошо бы самому не забывать про эти правила. В первую очередь надо сберечь бакайцев – И еретиков конфидуса. И пусть последние вояки так себе, но зато в мирное время без них как без рук. Как ни прискорбно, но если придется жертвовать людьми, то я лучше пожертвую межгорцами. Знаю их меньше, они не прошли такой серьезной проверки. А лояльность некоторых под большим вопросом. Собственно, я уже начал ими жертвовать. В разведку выслал две тройки местных лесовиков. Своей старой гвардии не тронул. Хорошо помню, с какой прытью меня гоняли по лесам. И если лазутчики попадутся на глаза, их ждет такая же участь. Смогут уйти? Отлично. Не смогут? Хреново. Но было бы еще хуже, окажись это кто-нибудь из бакайских дружинников. Это можно назвать подлостью, но я так не считаю. У войны своя мораль. К тому же в мире нет такой гнусности, на которую я не осмелюсь пойти, «Если это поможет сберечь хоть каплю крови моих самых верных подданных, хорошо бы послать зеленого, но это потребует долгих уговоров с непредсказуемым результатом. Ведь мне нужна разносторонняя информация о противнике, а он способен выяснять лишь простейшие вопросы, как показал тот давний случай с отрядом Алеры. Если и запомнит все, что поручу» то расшифровать его речь, основанную на пестром смешении всего, что где-то когда-то у кого-то подслушал, придется очень долго. Обойдемся проверенными обычными способами. не дураки в разведке. Возможно, уже просчитали расклад сил и понимают, что нам, по стандартной логике местных войн, остается лишь одно – закрыться в замке. Наверное, и строги тащат для этого, с провиантом, разобранными метательными машинами и таранами – Они знают всё наперёд, подступают неспешно, без суеты. Они уверены в себе и в результате. Они хотят весело повоевать. Я уже почти мечтаю о таком же. Но это будет моя война, а не их. Сыграем по моим беспринципным правилам. Долой стандарты, для нас они зло. Теперь надо толкнуть соответствующую речь перед солдатами и командирами. Морально подготовить. Чтобы не было нехороших разговоров за спиной и самоубийственных атак с целью показать свою неимоверную крутизну. То, что для меня дурость и дикость, для них сама война. Подобное надо ломать жестко и сразу. Это даже важнее Булата и супердоспехов. Если я хочу нормально жить, мне придется изменять само существование этих людей. Отличный повод, чтобы начать. Знать бы еще, с чего начинать. Хлопанье крыльев. На плечо неуверенно плюхается попугай. Похоже, выпил немало, раз до сих пор шатает в полете. Вот ведь алкаш. Хитрый птиц, заподозрив, что на него сейчас могут наехать с критикой образа жизни, припомнив ночные отлучки и повесив всю недостачу вина в погребе, нанес упреждающий удар. Заглядывая в мои красноречивые усталые глаза, с ехидным участием поинтересовался. «Что, не спалось?» «На себя посмотри, пьянь летучая. Но на эту тему мы пообщаемся позже. А сейчас признавайся честно и громко. Где мы? Люди или погонь?» «Псы противные, козявки из носа, плевки замороженные!» Зеленый, обуреваемый чувством возмущения, хотел постучать головой о стену, но, не найдя ее рядом, врезал мне твёрдым лбом в висок, закончив поток брани коротко и негодующе. «Тьфу!» Ну что ж, пернатый, спасибо за помощь. Это можно считать предисловием к моей речи. Начнем. Вы видите, даже птицы знают, что демы – не люди. А как называются не люди, которые с тьмой водятся? Правильно, погонь. Раз они погонь, то и воевать с ними мы будем, как с погонью. Меня несло, как Троцкого на митинге. Я вновь и вновь вдалбливал в головы своих солдат одну простейшую мысль. На нас идут твари поганые, и то, что они похожи на людей, — лишь внешнее сходство. Кто бы мог подумать, что обрегины так пострадали от церковного пресса? Тактика зло. Увидел врага, вытащи меч и бегом мчись на него. А все остальное от лукавого, за изыски, в костер». Идеальный вариант, когда имеется куча свидетелей, которые вместо того, чтобы махать железом, разину рты, любуются на схватку пары идиотов. Тук сегодня рассказал историю, как в одной из битв некий легендарный рыцарь кинулся на вражеский строй в одиночку, не дождавшись, когда весь отряд подготовится к атаке. Ему даже удалось кого-то прибить и покалечить, прежде чем он пал смертью дебила». С точки зрения Горбуна, этот полудурок все делал правильно, и его имя придется помнить долго. Маразм. Кстати, на мой вопрос, не ты ли напоил зеленого, Тук ответил отрицательно. И, судя по глазам, не соврал. Да и запаха от него не было. По всем уликам, этот кривой распутник провел ночь, не усугубляя плотского греха, без алкогольных возлияний. Если попугая поил не он, тогда кто? Надо бы выяснить, не должно быть тайн в собственном замке. Тузенцы слушали мою речь внимательно, правильно реагируя на сдобренное недорогим пафосом вербальное зомбирование. Еще несколько минут обработки, и, пожалуй, достаточно. И так уже у самых впечатлительных глаза стекленеют. Здесь ведь такие слова не приняты. Перед боем полководец в лучшем случае обещает награду, демонстрируя алчным солдафоном золото и серебро. До орденов и медалей еще не додумались. А я вот на халяву размечтался проскочить. Мы ведь не за дядю драться собираемся, за себя и свое имущество. Группа Бенка вернулась уже в темноте, доставив ценные данные. Они обнаружили четыре галеры, две все еще в Восточном озере, две уже в реке. Похоже, пойманный язык в этом меня не обманул. Также на озере были замечены четыре пузатых струга, с виду сильно нагруженных. И епископ, услышав это, нахмурился, да и остальным информация не понравилась. Команды перетаскиваемых кораблей большей частью сошли на левый берег, где поставили временный лагерь. В нем находилось не менее двух сотен бойцов, точнее определить трудно. В итоге постоянно шастают по округе, занимаясь ловлей людей. Рабов-гребцов отличить от воинов легко даже издали. По грязному рваному тряпью вместо одежды и скованным ногам. В данный момент их тоже согнали на сушу, переквалифицировав в бурлаке. Не вёслами работали, а за канаты тащили галеры. Отдельная группа невольников и надсмотрщиков продвигалась впереди, расчищая русло. Так как этим целый год никто не занимался, работа накопилась немало. Местами залома перекрывали русло полностью. Галер, оставшихся в озере, без экипажей не бросили. Корабли стояли на якорях вблизи Устья, и по некоторым признакам можно было предполагать, что они тоже собираются подняться по реке вслед за первой парой. Оценить количество воинов на них было невозможно. Слишком далеко от берега. Последние пары галер разведчики на реке не встретили, и на озере тоже не заметили. Или действительно остались на побережье, или их вообще не существует. Идти к морю ради проверки слишком далеко при всем желании раньше, чем за три дня, никак не управиться. А времени нет. Да и без этого теперь многое очевидно. Как я и надеялся, демы, уверенные в своих силах, разделили войско. Двигаться вперед кучей по захламленной реке – не лучшая идея. Как минимум трудно будет контролировать рабов в длинной цепочке. А как максимум, если мы отважимся напасть, удар придется по сильно растянутым порядкам. В узости реки четыре галеры и столько же стругов разбредутся минимум на километр-полтора. Ближе никак не получится. При таком течении опасно, да и команды бурлаков начнут мешать друг другу. В таком случае на 2 метра этой линии будет приходиться один боец, а на деле гораздо меньше. Дозоры – ушедшие во все стороны группы людоловов, часть команды, оставшиеся на проводимых судах. Учитывая густой пойменный лес, мы получим разрозненные группы, рассеянные на труднопроходимой местности. Любое маломальски серьезное нападение приведет к приличным потерям на атакуемом участке. Радиосвязи нет, видимость ограничена. Пока поймут, что и где происходит, попавшие под раздачу успеют огрести, а противник, прихватив трофеи, отступит к холмам. Демы все это понимают, иначе бы не поступили так, как сейчас. Оставили в озере две галеры, сняв с них приличную часть экипажа. В итоге они имеют два корабля на реке и усиленный отряд сопровождения. Растянутости как таковой нет, все силы в одном кулаке. Возможно, и тех, которые на побережье, тоже ослабили. Хотя вряд ли, думаю, они там не загорать брошены, а охранять выход к морю, заодно перекрывая его наглухо на случай, если мы пошлем гонцов за помощью водным путем. Вот только не будет никаких гонцов, рассчитывать на помощь не приходится. Я получил то, чего хотел, вражеское войско разделено на три части. Теперь все зависит только от нас, но и везение не помешает. Группа Шега вечером так и не появилась, но Альра не беспокоилась по этому поводу, в своего лучшего охотника она верила. Разведчики не вернулись и утром. Угрызений совести я не почувствовал, они знали, на что шли. Да и не было у меня другого выхода.